Глава 37. Чей? Осторожно уточнила я, осматривая дракона, с которым явно было что-то не так. Фредерик выглядел уставшим, и будто расстроенным. Он стоял напротив меня, хмурился. И его глаза то и дело косили то в одну, то в другую сторону. Притом взгляд был направлен вовсе не на меня, а мне за спину, что признаться, порядком сбивало с толку. Дополняли картину замученного побитого жизнью существа несколько завядших цветов с поникшими венчиками, вместе с травой, сорванной с клумбы неподалеку. Их дракон бережно, словно величайшее сокровище, держал перед собой, прикрывая второй рукой от ветра. «Что это с ним? Неужели все из-за меня? Вот же ж довела мужика. Стыдно-то как. А я еще допытываюсь, у кого он подарок стырил». «Да какая, собственно, разница? Даже если что-то украл, ничего страшного, поиграет и вернет, подумаешь. А сейчас, похоже, лучше его не трогать. Вон, бедный, он даже ответить не в состоянии. Эк, его корежит. «А знаете, а это и не важно», — сменив тему, ласково улыбнулась мужчине. Пойдемте лучше в дом. Вам нужен отдых и чай. Ваш повар готовит изумительнейший чай». Я собиралась подойти к нему, взять болезнного под руку и отвести к братьям, но он остановил меня жестом и, наконец, сосредоточившись, возразил: Лана, подождите, вы меня не поняли, необыкновенно мягко сказал он и даже предпринял попытку улыбнуться, но его взгляд снова устремился мне за спину, а щека дернулась. Жуть, как же ему плохо-то, а он при этом еще и связно говорить, пытается. Или как раз поэтому на речь ушли последние силы. «Боже, до этот момент мне будет сниться в кошмарах, как вечный укор совести!» «У меня есть подарок для вас. Вот». Мужчина протянул мне многострадальный букетик с цветочками и проникновенно посмотрел в глаза. Я было потянула за растениями, но тут что-то пулей пронеслось перед моим лицом и загородило букет. Присмотревшись, чуть не села на землю, увидев маленькую девушку с фиолетовыми волосами и крылышками за спиной. «Вот!» Восторженно продолжила она за дракона. Это я, я, подарок. Та-дам! Ты ведь рада, да? Ну скажи. Теперь, кажется, перекосила меня. Наверное, я все-таки перезанималась. Надо немного отдохнуть вместе с Фредериком, ага? И на чай к Питу тоже вдвоем сходим. Между тем, устав ждать от меня ответа, девушка, похожая на сказочную фею, обернулась к дракону и самодовольно пропищала. «Я же говорила, ей понравится, видишь? Она даже до речи потеряла от восторга. Так что можешь выкинуть свой веник, он не понадобится». Я зажмурилась, досчитала до трех, потом открыла глаза, убедилась, что фея не привиделась и вопросительно уставилась на Фредерика. «Подарок?» — спросила, заикаясь. «Она? За что?» «Просто так!» Счастливо улыбаясь, ответила вместо скрипнувшего зубами дракона-фея. «За красивые глаза и доброе сердце! Со мной тебе никогда не будет скучно! И я, между прочим, эксклюзивный подарок! Такого ни у кого нет и не было! Так что давай уже радуйся! все ты рада?» «Безумно!» — буркнула я, пребывая в прострации. «Вот же оригинал! Пожалуй, я приторможу сочувствием и извинениями! Это ж надо! Лучше бы цветы подарил!» «Ну вот, давно бы так!» – Удовлетворенно кивнула фея. «Ничего, я еще сделаю вас всех счастливыми. Вы потом не раз вспомните прекрасную Азареллу. А теперь давайте уже показывайте, где я буду творить радость!» Мы с драконом быстро переглянулись, и вот честное слово подумали об одном и том же. «Куда бы так проводить фею, чтобы подальше от дома?» только пока размышляли, вспоминая, кого не жалко. Я-то тут никого не знала, а дракону, похоже, было жалко всех. Девушка быстро сориентировалась сама и, увидев строение за моей спиной, помахала крыльями в ту сторону. Мы с Фредериком поплелись следом. Я аккуратно взяла мужчину под руку и тихо спросила. «Кто это?» «Фея», — вздохнул он. «И зачем вы ее привезли?» «Вам, в подарок», — я задумалась. «Вы всегда дарите женщинам женщин?» Фредерик на мгновение прикрыл глаза, потом, видимо, решив до конца отстаивать свой выбор, уверенно произнес: «Она очень редкая. Вам будет с кем поговорить. С ней не скучно. Она знает много интересных историй». Стал рубленными фразами перечислять он, потом замялся и раздраженно буркнул. «В крайнем случае, если надоест, наложим стазис и на полку поставите». «Вы что?» – возмутилась я, резко убирая свою руку. «Она же живая!» Я пошутил. Быстро успокоил дракон своим обычным холодным тоном, сам взял меня за локоток и повел в дом. Фея ждала нас, нетерпеливо порхая возле двери, в предвкушении потирая маленькие ручки. «Ох, что будет!» «Так, стоять!» Решив взять ситуацию под контроль, рявкнула я. А удивленно обернулась и приблизилась к моему лицу. «Давай договоримся». «Давай», — счастливо пискнула феечка, не переставая улыбаться. «Хочешь обговорить кандидатов на счастье? У тебя уже готов список? Какая же ты предусмотрительная и умная, а он говорил, что непонятно и нелогичная». Я покосилась на дракона, который стоял с непроницаемым лицом, будто ничего не слышал, и смотрел вперед. «Ладно, мою нелогичность мы с ним потом обсудим». «Нет» строго сказал я, «никого ты осчастливливать не будешь, по крайней мере, пока не спросишь разрешения у меня. Ты же мой подарок, помнишь?» «Помню», — вынужденно согласилась девушка. «Значит, никаких действий без моего ведома, хорошо?» «Ладно», — поскучнела Лазарелла. «А после того, как предупрежу, тебя можно?» «После моего согласия, да». «Отлично!» Весело захлопала в ладошки фея и снова с энтузиазмом повернулась к дому. «Давайте уже, открывайте скорее! Мне не терпится увидеть остальных подопечных!» «Вот чувствую, что пожалею об этом», — подумала, распахивая входную дверь. «Но, с другой стороны, почему я должна волноваться? Все претензии к дарителю!»